Глава тридцать восьмая Возьми меня под своё драконье крыло. «Привет, новенькая! Подожди!» Я отхожу к стене коридора и жду. «Сейчас уже март. Когда же ты, наконец, перестанешь называть меня так?» Спрашиваю я Флинта, когда он догоняет меня. «Никогда?» — отвечает он со своей обычной широкой улыбкой. «У меня есть для тебя подарок. Он машет над головой пачкой печенья, но я легко подпрыгиваю и выхватываю её. Сегодня я проспала завтрак, и теперь мне так хочется есть, что я едва не глажу знакомую обёртку из серебряной фольги и не шепчу: "Ах, ты моя прелесть". Мы проходим через толпу учеников, стесняющихся в коридоре, по пути на урок истории ведовства. Я быстро разрываю обёртку, откусываю огромный кусок печенья и довольным вздыхаю. Вишнёвое. Он хорошо меня знает. "Стало быть, злой брат Джексаны оказался в твоей голове?" настороженно спрашивает Флинт. "Должно быть, он видит вопрос написанный на моём лице", поскольку быстро добавляет. "Мне сказала Мэйси". Я оглядываюсь по сторонам и отмечаю каждого, кто, как всегда, пялится на меня. Может, Мейси рассказала всей школе? Вообще-то остальные ученики пялятся на меня с самого моего приезда в Кетмир. Так что нелегко сказать, в том ли дело, что я оказалась горгульей, или в том, что во мне ещё и живёт вампир-психопат. Как бы то ни было, на мою грудь сейчас словно давит тяжкий груз, из-за которого мне трудно дышать. Ну-ну, говорит Флинт и кладёт сильную руку мне на спину. Я не хотел тебя расстраивать, Мейси рассказала мне об этом по секрету. Клянусь. Я вдруг вспоминаю то, что Мейси рассказала мне несколько месяцев назад, что брат Флинта был в числе прочих убит в схватке Джексона и Хатсона, которая происходила в прошлом году. И чувствую себя полной дурой. Должно быть, возвращение Хатсона пугает его не меньше, чем меня саму. И Мейси решила, что должна его предупредить, чтобы дать ему возможность это обдумать. Ничего страшного, говорю я, когда мы входим в класс и садимся за свои столы. Он больше никому не сможет причинить вреда. Ты в этом уверена? спрашивает Флинт, и в голосе его звучит такое напряжение, какого раньше я не слышала у него, даже когда он пытался остановить Лию. Ты не знаешь его, Грейс. Ты не можешь делать таких выводов о таком гнусном и могучем вампире, как Хасан Вега. Он старается говорить тихо. Но, видимо, всё-таки недостаточно тихо, поскольку несколько учеников поворачиваются и смотрят на нас с тревогой, когда Флинт упоминает имя Хатсона. Гнусного и могучего, да? Хатсон входит в класс и плюхается на свободный стул с другой стороны от Флинта, затем потягивается. Мне нравится, как это звучит. Ещё бы, думаю я. Это говорит о тебе всё, что мне надо знать. Зря ты так думаешь, бросает он, поводя плечами. Сколько я спал, чувствую я себя превосходно. Я вскидываю одну бровь. А я нет. Твой храп не давал мне спать полночи. Чушь, я не храплю. Он говорит это с таким негодованием, что я не могу не рассмеяться. Ага, как же. Грейс, в чём дело? шепчет Флинт. Когда вперёд выходит доктор Вера Круз, стуча пятидюймовыми каблуками. Ты смотришь на пустой стул. Ой, извини, я отвлеклась. На лице Флинта отражается ещё большая растерянность и некоторое раздражение. Что же тебя отвлекло? Я вздыхаю и решаю просто сказать ему правду. Меня отвлёк Хадсон. Он сидит рядом с тобой. Он сидит где? Флинт вскакивает со своего места. к моей досаде и к немалому веселью остальных. «Я его не вижу!» «Конечно, не видишь! Да сядь же ты!» — шеплю я. Когда он не сдвигается с места, я хватаю его за руку и тяну вниз. «Ничего страшного!» — повторяю я. «Это просто мысленная проекция его призрака, которая сейчас обитает у меня в голове». Хадсон перебивает меня. «Никакой я не призрак!» Я игнорирую его и продолжаю смотреть на Флинта, который со скепсисом на лице садится за свой стол, затем подаётся ко мне и шепчет: "Как это ничего страшного? Ведь он засел в твоей голове. Не сдерживай себя, Мантгомери", говорит Хатсон, растягивая слова. "Расскажи мне, что ты думаешь на самом деле. Может, ты всё-таки заткнёшься?" ревкою я на Хатсона, по-прежнему не сводя глаз с Флинта. "Поверь мне, он стерилизован. Он всего лишь чихуахуа в моей голове". громко лает, но не кусается. Ну, спасибо. Я вам не стерилизованный пёс. Обижена Фыркейт Хатсон. Продолжай в том же духе, и я придумаю, как тебя стерилизовать. Я поворачиваюсь и смотрю ему в глаза, чтобы он понял, что я это всерьёз. Вот ты и продемонстрировала свои когти, которые так мне нравятся. Он хмыкает. Ты нереально крута, Грейс, даже если ты в это не веришь. Флинт дотрагивается до моей руки, пытаясь привлечь моё внимание. Откуда ты знаешь? шепчет он, когда учительница бросает на нас неодобрительный взгляд. Как ты можешь быть уверена, что он не опасен? Потому что единственное, что он может сейчас, это заговорить меня до смерти. К тому же, мыси наверняка сказала тебе, что у нас есть план, как выдворить его из моей головы и превратить в обыкновенного человека. Это плохой план, ворачивает Хадсон. Да, сказала, и я с вами, говорит Флинт, пока доктор Веракрус идёт к нам, и я слышу громкий стук её каблуков. В чём, осведомляюсь я. В осуществлении этого вашего плана по лишению Хацана крыков, отвечает Флинт. Потому что я обеими руками за. Но ну нет. На лице Хацана впервые отражается тревога. Я не подписывался на дыхание дракона, пока мы будем пытаться разгрести эту хрень. Я улыбаюсь Флинту. Отличная мысль. Нам очень пригодится твоя помощь. Спасибо. Это паршивая мысль, ворчит Хатсон, откинувшись на спинку стула и сложив руки на груди. Сейчас он похож на надувшегося трёхлетнего ребёнка, собирающегося закатить истерику. У твоего дружка дракона чертовски докучливый нрав. Доктор Вера Крос возвращается в переднюю часть класса и начинает писать даты на доске. Пока Флинт делает заметки, я поворачиваю голову к Хадсону. «По-моему, это стереотип». «Я имела в виду не всех драконов», — говорит он, — «а только этого». «Что это? На лице Хадсона впервые написано... смущение?» «Просто скажем так. Я знаю эту семью». «Мисс Фостер!» Я дёргаюсь, когда мисс Веракрус почти выкрикивает моё имя. «Да, мэм». Вы собираетесь отвечать на мой вопрос или так и будете весь урок глазеть на пустой стул? Я не я секаюсь, и щёки мои заливает краска. Ведь что я могу сказать, что я не глазела на пустой стул, а просто спорила с голосом в моей голове? Представляю, как на это отреагировали бы остальные ученики. После таких слов на моей репутации можно было бы поставить крест. Я не просто голос в твоей голове. Возмущённая Ря в Кэйд Хатсон. Да, мисс Фостер. Голос доктора Веракрус режет как нож гильотины. Что именно вы не делали, помимо того, что не слушали моих объяснений? Извините, говорю я, поскольку у меня нет разумного объяснения моего поведения, и поскольку я надеюсь, что чем скорее я извинюсь, тем скорее она оставит меня в покое. Это не повторится. Несколько долгих секунд она просто сверлит меня глазами. Затем, когда я начинаю думать, что сейчас она отвернётся от меня, говорит. «Если уж вам так хочется исправить свою неспособность сосредоточиться, объясните нам, кем были истинные враги ведьм на процессах в Салеме по делу о ведовстве». «Истинные враги ведьм?» — бормочу я, поскольку понятия не имею, как ответить на этот вопрос. В школе меня учили, что в Сальуме не было никаких ведьм. Впрочем, до приезда в Кетмир я всегда считала, что ведьм вообще не существует. Так что, возможно, в этом вопросе есть двойное дно. Э-э Ведьмы на процессах в Сальме по делу о ведовстве леплю я. Надеюсь, что на меня не сойдёт какое-нибудь озарение, прежде чем я выставлю себя при всех ещё больше и дурой. Но, к сожалению, Озарение так и не приходит, пока Хатцен снова не заговаривает со мной. Скажи ей, что эти процессы над ведьмами затеяли не пуритане. Как это? Конечно, это были пуритане. А вот и нет. Процессы по делам о ведьмовстве инспирировали вампиры. Это был ход в их борьбе за власть. А повешенные женщины были всего лишь пешками в схватке, которая, как надеялись многие, включая моего отца, поможет развязать третью большую войну но у них ничего не вышло